И так продолжается 22 апреля. Значит, сейчас мы делаем расклад Тайны Верховной жрицы. Значит, расклад, который позволяет понять причины. Причина настоящего, да, то есть увидеть все влияющие, да, там влияющие энергии в настоящем, или причины чего-то из прошлого. Понятно? нет, нет. Вот. Значит, в том случае, если вы спрашиваете про прошлое, то вы спрашиваете, в чем причина того-то и того-то. Если вы спрашиваете про настоящее, то вы спрашиваете, опять же, на каком уровне находится то-то и то-то. То есть вопрос, как вы видите, такой как в шуте, да? но при этом понятно, что вы в этом случае делаете другой расклад конкретно тайны верховной жрицы. Вот, карты точно таким же образом вытаскиваются, да, там, после задавания вопроса крутится на ладони, перекладываются из стопки в стопку. В отличие от шута, понятно, что каждой карте свое место, то есть карта потом не втасовывается ни в коем случае. Так как мы с вами сейчас делаем расклад на вопрос, то при этом получается, что мы с вами имеем возможность задать вопрос такой, про отсутствующего человека. В этом случае вводится его имя. Скажите, пожалуйста, на каком уровне находятся отношения, не знаю, там, э -э -э, Андрюшного папы и Андрюшной мамы. Ну, в данной ситуации надо не Андрюшных, мама папа говорит, да, а имена их непосредственно. Там Дмитрий и Людмила. А нет, нет. Вот, и таким образом, в принципе, я делаю этот расклад, не передавая карты в руки клиента. То есть можно прям при них это сделать, то есть задать вопрос. То есть я могла сейчас взять в колоду и спросить, скажите, пожалуйста, в чем причина того, что в конце декабря прошлого года Елена уволили из той компании, в которой она на этот период времени работала. Понятно? Нет. И тогда в этом случае, кто задает вопрос, тот вытаскивает карту. Я вытащила 9 карт. Просто было замечено, что карты, которые вытаскиваются клиентом, несколько более поточные. Понятно? Нет? То есть расклад, который вытаскивал сам клиент, иначе говоря, легче читать. Вот, да, потому что мы все-таки с вами, как опытные тарологи, различаем карты, да, и поток над картами. Вещи не всегда симметричные, карты всегда будут говорить правду, но уровень потока над ними может быть разным. Хорошо, значит, если мы спрашиваем, а, да, ну вот выкладываем по схеме, схема у вас должна быть в тачки на странице 82. Первая вторая карта кладутся также как в Киевском кресте. В данной ситуации это девятка кубка перевернутая и двойка пентаклей перевернутая. Третья кладется над крестом, рыцарь скипетров перевернутый. Это у нас топа зодиаку. Тогда все равно же прямой. Так, Телец, у тебя когда день рождения? 16. Хорошо. Значит, третья позиция позиции рыцарь скипетров, в четвертой позиции шестерка кубков, в пятой позиции сила, в шестой позиции попеса, в седьмой позиции король скипетров, в восьмой позиции дама мечей перевернутая. И девятая карта кладется закрытой головой направо. И не открывается до конца расклада. Это понятно, нет? Она обязательно лежит закрытой. Если вы держите ее открытой, то таким образом вы совершаете сильно некорректные действия. Такое же, как, например, проезжая мимо гаишника на машине, открыть окно и показать ему факт. Понимаете? Нет. То есть, в принципе, может быть, вам за это ничего не будет. Но может быть. Понятно? Нет. То есть есть некие правила. Да, вот это правило, это сохранение тайны попессы закрытой до конца расклада. Понятно, да? Не провоцируйте, ведите прилично. Может прокатить, чтобы открыли карту? Может, ничего страшного, бывает. Да, и, значит, там гаишник вам помахнул или тоже факт показал. Все нормально. Но может быть по-другому, правда же? Может, давайте не рисковать. Правило есть правило. Хорошо. Значит, ну что ж, так как мы Вот сейчас сразу кратко опишу, как это читалось бы, если бы мы спрашивали про настоящее. Ладно? Ну, имеется в виду, не карты так зачитаю, Вот, а просто опишу, как этот расклад читается про настоящее. Про настоящее он читается проще, чем про прошлое, на всякий случай. Да? В связи с этим я, например, очень рад, что нам досталась история с более тяжелым раскладом, чем с более простым про настоящее. Значит, в настоящем первая, вторая карта у нас – это то, что есть прямо сейчас. Те энергии, которые объективно присутствуют. Сейчас это так, первая карта, вторая карта – крестом, противоречащий или дополняющий импульс. Противоречащие или дополняющий читаем по контексту. Да? То есть если там, там колесо фортуны, например, там с башней, то понятно, они какие? Противоречащие. Правильно? Ну, в достаточной степени. Вот, а в том случае, если у нас там колесо фортуны, возрождения, они быстрее всего дополняющие. Ну, пример понятен? Хорошо. Значит, теперь смотрим. Третья позиция у нас наверху, над этим крестом прекрасным. Это та причина, та энергия, которая влияет прямо сейчас. То есть вот это то, что уже есть, и это просто событие. Ну, вот обстоятельства, первая, вторая карта. То есть у тебя сейчас на этой работе говорила бы я то-то и то-то. А причина того, что это -то, такое-то и такое-то, да, вот из настоящего, она вот такая. Карта в позиции 3. Карта в позиции, соответственно, 4. Это сила, энергия, которая скоро будет влиять. А скоро в этой ситуации появится такое-то влияние. Почему появится? Потому что вот верхние карты, вот эти, вот верхние, вообще весь расклад а, здесь а, кроме, кроме, кроме, а вообще без кроме, весь этот расклад – это такие директивы судьбы. Вот в этом раскладе мы исследуем директивы судьбы, Что такое такой директивы. Это понятно? Нет? Значит, у нас вообще будет несколько раскладов, в которых мы будем рассматривать что-то директивное. Ну вот, но там обычно директивно только какая-то позиция. Да, там, например, фатально неизбежно будет это. Или там в этой ситуации присутствует это, как кармическая давность. И дальше ты эту кармическую давность должен увидеть, принять и что-то с ней сделать. Это понятно, нет? Вот получается здесь, вот если вот это то, что есть в настоящем, и директивное, первое, второе, это то, что есть. Потому что пространству необходимо прямо сейчас Чтобы ты реализовал карту в позиции 3, директивы, выдвинутые. Вот это. Понимаете, нет? Ну, например, да, там я не знаю, там я устала, и в связи с этим у меня сейчас приходит там, кармическая данность, кармическая задость посмотрел на меня эгрегор, и сказал: знаешь что, матушка, дай мы с помолчим чуть-чуть. Да, и я срываю голос. Понимаете, нет? Директива. Что я из этого сделаю? Я из этого сделаю выматывающий псих да, какой-то там и начну делать то, что, там, например, я все равно могу делать без голоса и загоню себя, например, писательством. Понимаете, или посажу около себя кого-то, кому я буду шептать, а он будет говорить вслух, ну вот, да, или же, соответственно, я в результате этого скажу, ну ёп твою мать, да, и сяду смотреть телевизор там сутками. Понимаете, да, это как я этой кармической данностью распорядилась, понятно, нет? Но кармическую данность изменить я не могу. Да, фатально неизбежно. И понятно, этой кармической данностью здесь может выступить младший аркан. В обычном раскладе старше это кармическая данность. А здесь любой. Выше, я посмотрела и сказала: на! Например, тройка скиптеров перевернуты. Хочешь, ты того или не хочешь, но ты будешь продолжать это делать, несмотря на то, что будешь точно знать, что это неблагоприятно. На! И что ты делаешь? Фигушки, это кармическая данность. Ты не можешь это не делать. Нет, не делаешь, то, что не делаешь. делаешь то, что тебе не нужно делать. Но при этом, раз это данность, то ты это делаешь с какой-то реакцией. Я, например, тебе говорю, так, Игорь, встань и, пожалуйста, сделай приседание 10 раз, кармическая данность. Ты можешь это делать, соответственно, да, с видом, соответственно, ученика, который выполняет требования учителя, Ты можешь это делать шутками и прибаутками, ты можешь делать это с раздражением, понятно, и нет? Делать. Вот пространству почему-то важна твоя реакция на эту кармическую данность, понятно, нет? Твоя реакция эмоциональная ли в примере Игоря, либо действенная. Понимаете, да? А что ты теперь будешь делать, дружок? Вот когда такая давность? Вот оно тебе как? Это всегда провокации. Вы понимаете, нет, что эти провокации появились не в тот момент, когда мы сделали этот расклад. Иначе говоря, сделаем шаг. Смысл этого шага логическом в следующем. В каждый момент времени в вашей жизни присутствует нечто, скрытое от вас, в попесы, что является неизбежной провокацией. Вы понимаете, нет? Логика понятна, нет? Что-то в вашей жизни прямо сейчас является неизбежной провокацией. Помните, да, этот а, совершенно гениальный тост по поводу того, дай бог мне, да, или там просьба к богу, или тост, там я это обычно как тост использую, вообще пить люблю. Ну вот, значит, когда ты говоришь, дай бог мне, да, там, смириться с тем, что я не могу изменить, изменить то, что я могу изменить, и мудрости отличить одно от другого. Понятно? Нет. Вот здесь в данной ситуации, да, для вас становится ясной, я надеюсь, кармическая давность, которая есть прямо сейчас. Предыдущая кармическая давность – это позиция 5. В данной ситуации это сила. Ну, если это, это если было настоящее. Ну, Предыдущая да, – это была бы сила. Будущая кармическая давность – это позиция 4. То есть разберешься с этим, позиция 3 – И придет 4. Оно будет такое. А до того, как пришла 3, было 5. Ну понятно, да, я сейчас рассказываю номера арканов. А вот это предыдущая кармическая данность. Вот то, что было. Хорошо. Значит, то есть это сила энергии, влияющие. Теперь смотрим карту 6-7. Шестая позиция – это то, что находится в тени, иначе говоря. То, что ты не видишь в этой ситуации, оно присутствует. Некое влияние, волнение, своя реакция, то есть нечто. А дальше мы смотрим просто по картам. Это было то, что ты не видел. Социального порядка, эмоционального порядка, умственного порядка, порядка воздаяний, да, как обратная связь от пространства. Или это нечто кармическое, неизбежное. Здравствуй, старший аркан. Понятно, нет? Угу. Значит, в свою очередь, позиция номер 7, справа вот от этого крестика, но уже внизу, да, это то, что, в принципе, является явным, высвеченным, да, понятным. Это то, что ты в этой ситуации так или иначе осознавала, ну или осознавала, понятно, нет? Ну, я сейчас про прошлое, да, осознаешь прямо сейчас, если это про настоящее. У меня в новой группе такая девочка странная, простите, она все время времена путает. Точнее, все время требует от меня, чтобы я в них ее сориентировала. Она говорит, вот вышла карта туз-мечей, это беременность прошлое, настоящее или будущее? Я говорю, мать, смотря о чем ты задаешь вопрос, как-то. Говорю, ну спрашиваешь про настоящее, туз-мечей перевернута, настоящее. Спрашиваешь про прошлое, он говорит, прошлое. Спрашиваешь про будущее, будущее. Она говорит, а не наоборот? Я говорю, ты удивишься, нет. Карта отвечает на твой вопрос. Значит, вот <смех> мне тут параллельно, я сейчас со временами запуталась, да, и заодно вас запутала. <смех> Корректируюсь, пришла ассоциация. То есть это то, что, ну, в зависимости от того, на какое время опирается расклад, да, что, ну, соответственно, ты осознаешь сейчас или осознавал тогда. Понятно, нет? Внизу карта будущего результата. И все это приведет вот к этому. Ну карта того, что осознаешь, да, просто поддерживает клиента и говорит, да-да-да, это осознаешь. Он говорит, да, осознаю. И там говорит, честно говоря, не осознаю. Я говорю, говорят, осознаешь. Тогда в этом случае это значит, что та субличность, которую ты осознаешь, сидит где-то вне той клиентки, которая сидит передо мной прямо сейчас и мерзко хихикает. То есть осознает, но не та Лена, которая сейчас передо мной. Понятно, нет? Ау! Вот, мы же меняем субличности по дороге. Субличность, которая сидит с милым видом перед дорогом, это не всегда та субличность, которая непосредственно с кем-то разговаривает. Вот, значит, так, не осознаешь, ну, достаточно полезно. И вот директивная карта вот этого будущего, как результат, результат будет такой. А дальше ты с этим результатом будешь что-то делать, что хочешь. Итак, карта результата также директивна. Это понятно, Нет. Это неизбежный результат, к этому приведет, нравится или не нравится. Весь вопрос дальше в том, что ты будешь с этим результатом делать. Если ребенка кормить, неизбежно, он накакает в памперс, будет результат кормежки. Ну и, пожалуй, поправится на несколько грамм. Понимаете, да, а дальше у тебя все возможности что-то с этим результатом делать. Понятно, да, в данной ситуации мы опять имеем дело с неизбежностью. Нет неизбежности, как вы видите, только в карте 6-7. Потому что карта 1-2 также это карта, которая описывает да, там, то, как оно есть сейчас. Вот оно сейчас так есть. Ты говоришь, я так не вижу. Говорит, ну извини. Вот, ясно? Значит, если мы с вами имеем дело... Да, девятая карта после этого открывается и смотрится. Если это старший аркан то это, знаете, вот приходит такая попеса к тебе над раскладом в этом случае. Ну, точнее, она, оказывается, все это время здесь была, потому что как-то уже лежит, и говорит, значит, так, мать, а вообще, по большому счету, все это колесо фортуны, ты удивишься. Понимаете, нет? Или, а так, по большому счету, все это луна. То есть это все для того, чтобы ты что, да, там, например, столкнулась face-to-face face своими страхами. И увидел, насколько ты бояка. Понятно, нет? Или вообще на самом деле это возрождение, ты удивишься? Просто да, получается, что когда ты возродилась в новом виде и в новом качестве, то понятно, что это вот из тебя вот таким образом, ну там ушло, если там что-то негативное, да, ушло, как какая-то как, взяла и отвалилась, да, вот, потому что возрождение. То есть нифига здесь сидеть, пора возрождаться. Понятно, нет? То есть это по большому счету то, что, ну вот, зачем эта ситуация? Ну, в какой-то степени, как высшая причина. Ну так написано. Ее взгляд на ситуацию. А, так, ну чего? А, ты сказал, если старший аркан, а если. А если младший, то попеса тебе ничего не сказала, ничего не ответила рыбка. Только сгинула куда-то она в синем море. Мужчина у вас. Че? Младший нельзя интерпретировать. Младший это пустая карта. Ее там нет. Высшей причины нет. Понятно? Нет. Значит, теперь это вот про то, что вам предстоит делать дома. Слышите, нет. Потренируйте, пожалуйста, жду ваших вопросов. Да, можно ли что-то спрашивать? Да, как всегда, да. Можно ли докладывать какую-то карту, например, результата восьмеркой? Да почему нет? Пожалуйста. Бойтесь чрезмерного докладывания. Можно вообще сэкономить и доложить одну карточку крестом. А потом ее убрать. Понимаешь, такой крестом? Нет? Вот, обычно крестом карта описывает о том, что в этом есть еще. Из того, что, да, там можно было не заметить по первой карте. Но при этом вторая карта все-таки читается в контексте первой, если речь идет о кресте. Пятерка мечей с колесом фортуны крестом все равно остается пятеркой мечей. Правда ситуация сама по себе в принципе суть того, что ты начинаешь коммуницировать, там, например, с этим человеком на другом уровне. И в общем по большому счету, это удачно, но только по большому счету, потому что прямо сейчас все равно жопа. Муж обнаружил, что ты от него гуляешь. Прямо сейчас это жопа, но по большому счету наконец-то, вы поговорили. Понятно, нет? То есть не отменяет э, карта крестом нулевой позиции. Вот, значит, причем это по большому счету не в смысле успокоительная песенка, а в смысле это правда так и есть, вы поговорили, что греха таить, правда? Ху. Вот, значит... А Если мы смотрим с вами про прошлое, то тут звучит таким образом. Вообще, эта ситуация, то, что тебя уволили, была такой. Первая, вторая карта. Это для тебя было девятка кубков перевернутой, с двойка пентаклей перевернутой. Двойка пентаклей перевернутой, как противоречие. Значит, то, что тебя уволили, Это было спекуляцией, нет, это была реакция на твою спекуляцию, на любви Бога к тебе. Слышите, нет? То есть, иначе говоря, значит, а, это настоящее, то есть вот то, что в этом было тогда. Значит, то есть, смотри, да, ты занимался, видимо, там, чем-то не тем, понимаешь, да, или там как-то не так, или ну, не так, и не там, и не тем, ну, в общем, короче говоря, получается, Макс, не исписвихнешься, значит, а, получается, да, что Господь тебя, конечно, очень любил и сейчас любит. но вот на тот момент, вот прям очень-очень, но все равно вынужден был сказать тебе нет. Понятно? Вот он говорит, все, прости, мое терпение кончилось, мне очень жаль. При этом двое пентаклей перевернутые говорит о том, что в принципе эта ситуация, одновременно с этим, да, была а, необходима для того, чтобы отрезать какой-то кармический хвост. В результате этого, да, вот эта ситуация провоцировала тебе четко, внятно ответить на вопрос, да или нет. Значит, смотри, какие-то твои любимые грабли должны были быть в этой обойме. Значит, приведу пример. Например, грабли, что тебя уволили, но при этом ты еще передаешь дела в районе двух месяцев, хотя тебе за это не платят деньги. Понятно? Нет. Ну уж простите, уволили, так уволили. Вариант номер два. Тебя уволили, но при этом провокационно. Вот в докторе Хаосе он всех увольняет провокационно. Всегда можно вернуться и сказать, а я не уйду. Понятно? Нет. Я не знаю, с чем, да, там, какие грабли любимые. Или там, например, уволившись, со всеми разосраться. В этот раз надо было не разосраться. Я не очень люблю выстраивать границы с учредителями, а мне все время приходится работать с учредителями. То есть я все время думаю, ну пусть оно как-то само. А, подожди, это должна была быть ситуация, вскрытая самим увольнением, кисочка. В это время уже поздняк, понимаете ли, пить боржоми, когда уже почки отвалились. То есть уже это не ситуация с учредителями, что другое. Это что-то, что ты делаешь, когда тебя увольняют. Ну, тебя же не первый раз увольняют в своей жизни, понимаешь, да? Ну, там, второй, но тем не менее, да, уже увольняли. Вот ты, когда тебя увольняют, да, у тебя какая-то проблема с границами. Либо ты их очень резко выставляешь, да, они говорят "Оставь свой телефончик, вдруг нам еще понадобится». Нет. Понимаешь, да? То есть mm -hmm. ты либо очень резко говоришь нет, либо очень резко говоришь да. Очень резко говорю да. В чем? Ну, то есть увольняем все без вопросов. Вот то здесь есть не пытаешься удержаться? Нет. нет, ну сами сами что что uh -huh. Скажите, пожалуйста, а вы шансы на то, что вот то, что Елена сейчас вот вспоминает? Про свою двойку пентаклей перевернутую на момент вот, увольнения в начале декабря прошлого года. Да, вот, ну, двойка Пентакли из этого расклада, я, значит, говоря. Не обязательно весь текст. Я просто думала по дороге. Двойка пентаклей перевернута из этого расклада. Потому что расклад об этом и был, что повторять тему-то. Значит, каковы шансы на то, что двойка пентаклей перевернуты из этого расклада. Была именно вот та тема, которую сейчас Елена озвучивает, как то, что, когда меня увольняют, резко пишу заявление, да, и действительно ухожу. да, Действительно, это об этом. Нет, это не об этом. Да, это об этом. Повешенный, перевернутый. Нет, не об этом четверка кубков. Да, это об этом. А, задаете вопрос, почему негативная карта читается, когда? Четверка... Не, не в этом дело. Если бы был бы башня, тоже старшая арка. Но она бы читалась точно как нет. Негативная. Вот. А здесь в данной ситуации получается, да, что четверка кубков это антикозы. Что такое антикозырь? Это козырь, который говорит нет. Неоправданные ожидания. Мои неоправданные ожидания, что, не говоря, твои ожидания, что это не так, не оправдываются. Понятно? Таким образом, у нас остается в качестве, да, карта повешенного, которая, в принципе, не говорит нет. Резонирует с двойкой, с двойкой пентаклей перевернутой, да, поэтому снимаю второй уровень, да. В принципе, для тебя это всегда тема повешенного. Понимаешь, да, когда ты даже не пытаешься разобраться. То есть вполне возможно, Кисточка, тебя когда вызывают, тебя не готовы сразу увольнять. Готовы об этом поговорить. Ну, меня сначала потом взяли, а потом снова уволили. Ну, так и было. То есть, то есть это было несколько заходов. Они думали. Угу. Так, слух. А, хорошо, поняла. То есть под по вариантов, да. То есть вполне возможно, прости, мой хороший, тебе просто... В этом случае провоцирует на что-то. Если не поддашься провокации, тогда увольняйте. Если поддастся, ты знаешь, это из вариантов, э, да, вот, даже не знаю, может быть, уволить тебя уже пора. Ну, понимаешь, нет? А, хорошо, увольняйте. Ну, знаете, это из вариантов, нахуй спляжет, да, то есть. Мне нравится, пойду. Uh -huh. Ну, в общем, какая-то такая тема, как они описывают. Да-да. Хорошо. Значит, теперь, что на это влияло, скажите, пожалуйста, рыцарь скипетров из этого расклада, то есть вот основная причина, которая на это влияла, директивная, да, что в этом было принесённого от его величества случая. Скажите, пожалуйста, рыцарь скипетров из этого расклада – это отсутствие или зерно социальных перемен? Девушка телец по зодиаку, так что других вариантов нет. Отсутствие, дама кубков, зерно социальных перемен, девятка скипетров. Дама кубков в данной ситуации быстрее антикозырь, ну, по крайней мере, она ближе к антикозылю, чем девятка скипетров прямая. Зерно социальных перемен, значит, говоря, да, мы говорим. Значит, смотри, дело в том, что в это время у тебя начала развиваться некая другая тема. И та твоя работа тебе откровенно этому мешала. Это понятно, нет? Вот это основная причина. Та, которая на тот момент времени влияла. Почему, в принципе, да, не было... почему ну вот, вообще вопрос об этом увольнении встал? Понятно, да? Потому что с кармической точки зрения ты уже в это время делала что-то значимое, что должно было стать базой и стало так или иначе базой твоего, твоих социальных изменений. Хорошо. Значит, до этого... Была сила, приходила сила на то, чтобы ты все расставил по своим местам. То есть, иначе говоря, смотри, какая тема. Если бы до да, кобы, если бы ты энергию силы направила на то, чтобы с ними разобраться, там, например, по графику, да, по необходимости задерживаться, не задерживаться по работе, прочее, прочее, то, в общем-то, в этом случае вогней не могло бы не быть. Это понятно? Нет. Почему? Потому что сила сама по себе позитивная карта, она не говорит идти. Да? Она вот описывает. То есть это та причина, которая была до этого, влияла на эту работу, на эту ситуацию. То есть была сила как влияющая, но сила, судя по всему, не была ну, и, ну, и сделана, да? ну, вот, использована, потому что равно равно не произошло. Да. А полиция э, нельзя в такой ситуации, как, скажем так, человека в детской позиции? О, да. Такого значения у рыцаря нет, вообще у нет. Ребенка. У нее есть дети. Нет, Тройка пентаклей перевернутая, ребенок. В этом контексте вообще ребенка нет. Конечно. А, еще раз, нет. Никакой детской, для человека в детской позиции есть специальная карта. Тройка пентаклей перевернутая. Mm -hmm. Человек не может, взрослый, выйти рыцарем не своей масти. Так как ей больше 12 лет, она не рыцарь. Паспорт покажи. Вот. Понятно, нет? Если бы у нее был бы физический ребенок, то ну вот так вот, да, хитро на очень. Его можно было бы сюда подцепить. Но по факту, в общем-то, они бы в этом случае быстрее бы говорили о энергии ее как матери. Например, да, дама скипетров. Потому что ты как мать в это время была важнее. хорошо. Значит, то, что должно было начать, в результате влиять на эту ситуацию. Шестерка кубков, как некая ностальгия по прошлому, но страница должна была быть перевернута. Шестерка кубков здесь описывает то, что увольнение было практически неизбежно. Слышите, нет? Вопрос двойки пентаклей перевернутый в том, как можно было бы уволиться. Но самого факта бы это не изменило, потому что они говорят, что в результате должна была прийти все равно шестерка кубков. Ностальгия, воспоминания о прошлом. Что тебе было ясно в этой ситуации тогда? Что дело было в боссе, король Скипетров. Это ясно. Вот это вот такой. Начальник пошел жоп-начальник. Ну, так или иначе, да? Что тебе было неясно в этом? А, я надеюсь, что. Что было ясно? Что-то там. Про что? Про попес? А что тебе было ясно про попес? Что перестать этим заниматься? Всем этим. Не очень жаль. Но здесь попес читается по-другому. Значит, иначе говоря, что находилось скрытое, открытая истина? Вам не кажется, что здесь какая-то казуистика? Понятно? Нет. Позиция какая? То, что ты так и не поняла. Открытую истину? Хрен-то. Иначе бы попеса была перевернутой. Это понятно? Нет, попеса прямая. Уникальная возможность прочитать карту уникальным образом. Мне очень неудобно, но тебя бы тут не уволили, если бы ты времени занималась так хорошо Таро. Матушка руку приложила. Да. сказал знаешь, что пошла вон оттуда. Это именно вы, как только я пришла к тебе на мастер-класс, вот и тут же он буквально завертили все эти события. Мне очень стыдно. Но это не я, это Игрек. Я Это не я, это и Как, как понятно, нет. То есть, иначе говоря, включился ну, это же не твой эгрегор, да, насколько я помню. Включился, да, там, соответственно, союзный эгрегор попеса, да, и сказала так. И это так и не стало ясно. Это понятно, нет? То есть то, что она начала заниматься опять Таро в тот момент времени, более активно, символизировал факт того, что она там, ну не знаю, там готова начать там новую жизнь. До этой работы? Я год проработала дарологом, психологом, генерической службе. Вот. И потом решила все-таки по колее пойти. Понятно. Ну, пришло же предложение, чего же пойти. В результате ты должна была проявить худшие стороны своей натуры. Серьезно? Да. Какие? Вопрос не задается. Просто на карту положим еще одну карточку. Пятерка мечей перевернутая. Прям масть в масть. Да, масть в масть. Значит, ну какое, да, там, ну, какие худшие стороны своей натуры? Ну, упёртость. просто худшие. Упёртость. Хорошо, упёртость. Самые, самые худшие. худшие. Да. да, самые худшие. Ну, короче говоря, в состояние тьмы ушла. Затемнело тебе. Понятно, нет? То есть ушла в состояние тьмы. Проснулся домашний дьявол и начал кругом кулюгать. Да какого хера вообще? Смотрим, что там лежит на коленях у потессы. Шестерка с кипетром. Значит, смотрите, если ситуация уже сложившаяся, но здесь есть, соответственно, да, там история младшего аркана, это значит, что в принципе А сейчас, пока Папеса, ей не готова сказать, ради чего это все было на самом деле. Вот она говорит, да, расклад вы придумали, карты в него выложили. Поэтому все, о чем вы меня спрашиваете, я скажу. Но вот эта карта всегда на мое усмотрение. Ну так вот, главная причина остается скрытой. В связи с этим, в принципе, рекомендовано где-то через месячишку повторить расклад на эту же тему. Прямо так же задавая вопрос. В этом случае, понятно, будут другие карты. Они не будут противоречить первому раскладу, они будут просто дополнять информацию. Но вообще, на самом деле, необходимости, мне кажется, расклад очень четкий. Вот, да, просто есть еще что-то, что пока тебе не по уму. Ну, почему-то, да. Или наоборот, просто я заумничаю и испорчу. Может быть. Какой вариант более вероятен? Мне? Ну, вот этот, то есть заумничать и все испортить. Хорошо, с вещами на выход. Благодарю. Вот, ну что, расклад понятный? Отлично. Значит, очень надеюсь на то, что вы его сделаете. Ничего, если я вас надеюсь, на тренировке расскажи ну. про книжки. А, книжки. Ладно, рассказывай про книжки. Книжки это бумага, на которой печатным способом пишут умные мысли разные товарищи. Что? Или не обязательно умные, да, иногда графоманы пишут. Какие можно было бы почитать книжки. Значит, вообще полезно а, читать все-таки больше про эзотерику карт. Значит, для этого я вам могу порекомендовать. Значит, во-первых, Гома Густофотомебиус. Очень полезный парень. Значит, а, энциклопедия оккульти, оккультизма называется книга. Причем я ее последний раз покупала в электронном виде. В каком-то сайте их можно бесплатно скачивать, где ни попадя. Ася? Литрес. 57 рублей. А, ну вот, да, Литрес. Тебе же помнишь, я где-то покупал. Помню, Литрес я покупала. 57 рублей, по-моему, это не слишком большая цена за то, чтобы получить хорошую книжку. Значит, в отличие от левых скачанных, в этом случае в необычно есть иллюстрации. А при левоскачинах там иллюстрации нет. Я в свое время очень мучилась от этого. Ну, ты же, да, он говорит, иллюстрация такая-то, у меня ее нет. Значит, книгу Гома, имейте в виду, читать трудно, но при этом очень благоприятно. Мои рекомендации. Берете, читаете первый аркан. Прочитали его первый раз. Через какое-то время, не читая еще второй, читаете опять же первый аркан. Только в этот раз карандашком подчеркиваю особо понятно, ну, вот особо заинтересовавшие вас вещи. Вот, и потом после этого, да, там, например, перечитываете еще через какое-то время то, что вы подчеркнули про первый жаркан. То после этого переходите ко второму. Значит, в Яндексе можно открыть философский словарь. Потому что, например, да, он использует там некорректные в нынешнее время малоупотребимые слова, например, натура да, там прочее, то есть, в общем-то, да, где нужно, в общем, регулярно смотреть, что это он имел в виду, потому что добровольно, в общем, вы это вряд ли поймете. Это та тема, которая прям резко повысит, да, там, ваши знания, прям резко. Он, он гений. Вот тяжело читать, но он реальный. Вот, значит, из того, что читать легко и приятно, но при этом, да, вы можете это использовать просто как литературу для чтения, можете использовать для посвящения в колоду Таро еще более плотно. Значит, если хотите использовать, значит, книга называется, э, значит, посвящение Таро. Путь посвящения. Можно на нее ссылку попросить, потому что у нас даже, я помню, они где-то выкладывались эти ссылки, но ну, так у нас все платформы закрыты. Вот, «Египетская Таро. Путь посвящения». Вот, четкое название. Значит, вообще автор Ямвлих. Яма в -э их Но при этом, да, по факту иногда пишется никакое авторство. Вот, иногда пишется никакое авторство. Да, чувак. То, что в интернете есть под Ямвлихом «Путь посвящения», совершенно другой труд, не имеющий, ни разу не имеющийся... Ты уверен? Образа, ...с тем, который нам женщина давала в конце вот Уж с какой. Который она рекомендовала читать по одному аркану в определенном А кто там автор? А он без автора. Он То есть тоже ворота я, ворота, Я понял. Уж с какой. А можно его просто выложить? А можешь выложить? Я порою в архивах, но его статью у нас Он у меня есть точно совершенно. Значит, смысл в следующем. Эта книга рассказывает. Там есть введение про вообще, да, там это все. Потом идет там файл, ну не файл, а глава, посвященная тому, как бедных египетских жрецов пытали разные будущие египетских жрецов, пытали настоящие египетские жрецы, для того, чтобы они там проходили какой-то такой путь из препятствий. И дальше после этого они описывают, как жрец сидит в комнате, да, там, соответственно, 22 изображения, будущий жрец сидит в комнате, 22 изображения, к нему приходит там, соответственно, учитель и рассказывает ему про каждую карту в отдельности. Начинается с мага, да, насколько я помню. Вот, значит, вот для вас. Если вы хотите, вы можете читать эту книгу просто так, если вы хотите получить от нее офигительный результат, то делается это таким образом, практически ритуально. Значит, прочитали, как хотите, введение, как хотите, вот это та посвящение, да, ну, вот это там, подготовки, дошли до мага. Все, книжку закрыли. Вечером, вот сегодня, например, да, ну, сегодня вы уже не успеете, завтра, например, вечером, открываете книжку, читаете мага, только мага, читаете перед сном. Вот чем ближе перед сном, тем лучше. Про себя. Вот, значит, это не молитва, это способ, соответственно, да, там, услышите, ну, прочитать информацию. Книжку закрываете, можно даже под подушку покласть. Или рядом. Вот, и утром. Здоровишься. Впрочем, как всегда. Значит, и утром а благополучно читайте того же мага еще раз. Это понятно, нет? Лучше читать второй раз, еще почти не проснувшись. Вечером читаете перед самым сном по Песу, утром еще не проснувшись по Песу. Это понятно, нет? Вот. Итак, все арканы. Значит, смотрите, было замечено, что где-то на уровне папы начинают приходить особые сны. Приходят они всегда, другой разговор о том, что некоторые из нас сны эти не помнят. Но при этом, да, происходящее в этих снах все равно остается где-то внутри. Значит, если вы хотите вот этих чудесных, да, там, э, ну, включений в этот процесс, да, посвящения в египетское именно Таро, в этом случае неблагоприятно прерывать процесс. Лучше всего это работает параллельно с тем, что вы берете на себя своеобразную, ну, как аскезу. Да, под названием «Я каждый вечер это делаю». И каждое утро тоже. Понятно, да? Не делай перерыва. Да. Если не спать. А, тогда в этом случае читай «Перед сном, когда спишь». Ну вот, например, да, вот я ложусь спать в районе пяти утра. И что мне теперь спрашивается? Читать перед 5 утра, перед тем, как ложусь спать. Если бы я, идиотка, ложилась часа в четыре дня спать, то я бы читала часа в 4. В данной ситуации вечер условно. Если когда я не значит, в этом случае, когда в следующий раз будешь ложиться спать... То а возможно, делать Значит, смысл в следующем, да, вопрос правильный и вполне понятный. Значит, смотри, Иван, смысл следующий: Тебе надо переспать с каждым арканом. А утром, когда ты еще только-только проснулся, даже еще почти не спишь, туда же в это бессознательное запихнуть тот же самый аркан еще раз. Понятно, да? А делаете вы утром, вечером на планете Земля, на Юпитере, мне пофигу. На планете Юпитер вообще утро с вечером сдвинут. Там приходится, помнится, спать по несколько раз за сутки. Mm -hmm. Это сутки сутки учитывая. Хорошо. Значит, а, в принципе, в общем-то, нам еще дружественна в достаточной степени Алиция Кшановская. Вот, больше читать нечего на тему Таро. Mm -hmm. Алиция Кшановская. Mm -hmm. Не всем, что она пишет. Ну, некоторым. Еще можно купить книги на ступенях золотого таро «Двухтомник». И там читать только про старшие арканы. Потому что если вы будете читать про младшие, то вы увидите, что ничего общего. Про старшие тоже не всегда общие. Ну, по крайней мере, хотя бы по мотивам. И хотя бы по тусовской системе. Вот. Ну что, все что ли? Всем удачи! Totta okay.